Глава 30. Я постучал по баллончику. «От этой штуковины ты ослепнешь, верно? А сохранить свое зрение разве это не стоит того?» Мой пленник помотал головой. «У меня был один друг», сказал он. «Мы с ним пять лет работали вместе, у Дин Донкера. И этот мой друг каждый месяц ездил в Уолмарт, в ближайшие, около сотни миль отсюда. Там продавали один напиток, который ему очень нравился». Он называл его «Масала-чай» из Индии. И вот Ден Донкеру взбрело в голову, что это выглядит как-то подозрительно. Послал за моим другом хвост, и парень, что за ним следил, увидел как раз в то же самое время в этом магазине человека, выглядевшего так, что вполне мог сойти за федерала. Как это «мог сойти за федерала»? Ну, не наверняка, но «мог» вполне им быть. И Ден Донкеру этого было достаточно. И как раз в это время он собирался продать партию снайперских винтовок какому-то наркобарону из Мексики. Такие вещи там всегда в большом ходу. На этом можно было заработать кучу денег. Но перед тем, как расстаться с денежками, покупатель захотел, чтобы ему продемонстрировали товар. Так вот, Ден Донкер приказал схватить этого моего друга – Его отвезли в пустыню и на расстоянии в несколько сотен ярдов от нас привязали к столбу. Голова. И Дин Донкер всех нас заставил на это смотреть. В бинокли. Винтовки работали отлично. Наркоторговец, сволочь ужасная, двенадцать раз стрелял. Попал моему другу в ногу, в плечо, задел бедро, всадил пулю в живот. Но он все равно остался живой. Один Донкер приказал его там бросить. и только через два дня послал человека забрать тело. Я его видел своими глазами, и меня тут же вырвало. Глаза были выклеваны, ноги искусаны змеями, какой-то крупный зверь объел ему икры и ляжки. И я тогда же поклялся себе, ни за что не допущу, чтобы такое случилось со мной. Я со значением постучал по баллончику. Бандюга попытался развернуться ко мне всем корпусом, А в другой раз Ден Донкер продавал противопехотные мины уже другому наркобарону, который строил огромное личное имение и собирался его этими минами укрепить. И тоже захотел посмотреть товар в действии, убедиться в том, что он качественный. Тогда Ден Донкер выбрал одно местечко подальше и заминировал его и заставил одного парня, я сейчас уже не помню, в чем он мог провиниться, заставил его пройти через это минное поле. Тот и десяти футов не успел прошагать. Бац и конец. Когда я с Ден Донкером покончу, он больше никогда и никому не принесет вреда. Можешь не сомневаться, черт возьми. Я еще раз похлопал по баллончику. Но как насчет этой дряни? В этом замкнутом пространстве. Он согнулся и ударился лбом о баранку Один раз, второй, третий... «Да не могу я тебе сказать, даже если бы и хотел. Я не знаю, где сейчас Ден Донкер. Никто этого не знает». «А что ты знаешь?» «Нам просто приказали доставить тебя в дом. Потом туда должен прийти кто-то еще и забрать тебя оттуда. Я понятия не имею, куда забрать. На это нужны полномочия гораздо выше моих». «Откуда они узнают, что надо за мной приходить?» «Я должен послать текстовое сообщение». «На какой номер?» Он отбарабанил цепочку из десяти цифр. Код штата Аляска. «Скорее всего, это номер одноразовой мобилы, чтобы не засекли его местонахождение». «Какое сообщение ты должен послать? Точные слова?» «Никаких точных слов. Просто сообщить, что ты у нас в руках». «Как скоро они должны прибыть после отсылки сообщения?» «Не знаю», – пожал он плечами. Иногда они ждут, пока мы доберемся до места. Приедем, и минут через пять явятся. От силы минут через десять. Где вы их ждете? В доме. Где находится этот дом? Мужик описал место, куда я уже приезжал вслед за Линкольном. «И всегда там?» – спросил я. «Или где-нибудь еще?» «Нет», – помотал он головой, – «обязательно там». Кто бы ни пришел, куда бы они потом ни ушли, но всегда через этот дом. Другого варианта нет, насколько мне известно. Есть ли крайний срок моей доставки? Крайнего срока нет, время ограничено. Главное, схватить и доставить. Поставь ногу на тормоз. Он не пошевелился. Я похлопал по баллончику. Он вздохнул, вытянул ногу и нажал на педаль. Я снял противогаз и сунул его в рюкзак. Газовый баллончик последовал за ним туда же. Я наклонился к проему между передними сиденьями, левую руку положил ему на щеку и прижал его голову к окошку, а правый сунул ключ в зажигание и повернул. Большой двигатель кашлянул и ожил. Я перевел рычаг в положение переднего хода и откинулся на спинку сиденья. «Вези меня в этот дом. Чем скорее прибудут люди Ден Донкера», тем раньше я тебя отпущу, если будешь вести себя хорошо и не наделаешь глупостей. до Доболом сжал на баранке пальцы. Со стяжками делать это было не очень сподручно, но мне показалось, что руль он держал достаточно крепко. Зато у него будет повод подумать о чем-нибудь другом, кроме вариантов, как от меня удрать. С педали тормоза он перенес ногу на педаль газа, и машина тронулась. Проехал мимо фасада гостиницы. В конце здания повернул налево. по направлению к центру города. Медленно, спокойно, не пытаясь выкинуть какую-нибудь глупость, мы проехали ярдов в пятьдесят до поворота налево. «Нет», — вдруг сказал он, — «не могу». И резко крутанул руль. Руки его перекрестились в локтях, запястья вывернулись до предела, и держал так, пока мы не развернулись в противоположном направлении, обратно к границе. Только тогда он вернул руль в первоначальное положение, поддал газу, набрал скорость. Я выхватил пистолет, перегнулся через край сиденья, приставил ствол к его виску. «Давай», — проговорил он, — «стреляй! но ну, прошу тебя, я хочу, чтобы ты меня пристрелил!» Мы вернулись обратно к гостинице, поравнялись с ней, он не сворачивал, продолжал ехать прямо. И, подпрыгнув на бордюре, мы выскочили на поросшую жестким кустарником песчаную местность, подняв сзади густое облако пыли. Скорость немного снизилась, машина подпрыгивала на неровной почве. К езде по такой местности она явно не была приспособлена. Слишком длинный корпус и слишком низкая посадка. Но мы по-прежнему ехали вперед. Мой водила и виду не подавал, что собирается остановиться. Машина мчалась прямо на стальное ограждение. Стрелка спидометра показывала чуть больше 20 миль в час. Машина, конечно, тяжелая, но вряд ли на такой скорости она пробьет ограждение. Никаких шансов». Столбы из сплошного металла, толстые, стоят на глубоком фундаменте. Специально спроектировано, чтобы невозможно было пробить. И вряд ли мы с ним сильно пострадаем. Отделаемся ушибами, не больше того. Я откинулся назад и на всякий случай пристегнул ремень безопасности. Догадался, что он хочет разбить автомобиль, вывести его из строя. Радиатор от удара наверняка разлетится. А в данном климате эта проблема серьезная. Двигатель сразу же перегреется, и тогда на этой машине добраться до того дома возможности не будет. «Может, его просто вырубить?» – подумал я. Или сдавить ему горло, пока не потеряет сознание. Впрочем, в любом случае он все равно врежется в ограждение. И тогда у меня будет очень большая проблема. Соня говорила, что у Майкла возле гостиницы стоят две машины. Это совсем недалеко. Можно было бы одной из них воспользоваться. С этим придурком в багажнике он еще мне пригодится. И не только в качестве водилы. Не доезжая до границы двадцати ярдов, мужик выбросил назад левую руку. С силой. Баранка резко дернулась. Край стяжки впился ему в запястье, повредив кожу, оттуда стала сочиться кровь. В пятнадцати ярдах от границы он резким рывком вытянул обе руки вперед, насколько позволили петли стяжки. и сразу же еще более резко рванул руки на себя, с еще большей решимостью. На этот раз над суставом большого пальца оторвался лоскут кожи. Он вскрикнул от боли, я увидел обнаженную кость с сухожилиями. Из раны хлынула кровь. Возможно, кровь послужила для пластика стяжки своего рода смазкой, а может, свою роль сыграла грубая сила рывка. Как бы то ни было, рука его выскочила и теперь была свободна. До границы осталось десять ярдов, тут он сунул руку в карман, достал монету в двадцать пять центов, зажал между большим и указательным пальцами и поместил ее в центре рулевого колеса. За пять ярдов до границы он наклонился вперед, задрал голову вверх, подставил горло и изо всей силы нажал на газ. На полной скорости мы врезались в ограждение. И в то же мгновение вокруг нас надулись подушки безопасности, не меньше десятка, с таким громким шипением, что оно заглушило грохот удара. Одна подушка выскочила из дверцы рядом со мной, уткнулась мне в руку, такая горячая, что чуть не сожгла кожу, и перекрыла обзор за окном. Я словно оказался внутри какого-то облака. Подушки стали оседать, воздух наполнился белой, похожей на тальк пылью. Запахло бездымным порохом. Я освободил ремень безопасности, открыл дверь и выбрался наружу. Двигатель заглох. До слуха доносилось какое-то шипение, из-под капота валили клубы пара. Я открыл дверцу водителя. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья. Обожженное лицо его почернело. Широко раскрытые глаза смотрели невидящим взором. Челюсть сдвинута в сторону. Криво отвисла, как у пьяного. Спереди рубашка залита кровью. а в горле зияла дыра, словно туда попала пуля. В каком-то смысле так оно и было. Только вместо пули он использовал монету. В движении ее привела энергия взрыва подушки безопасности. Вероятно, санкционируя ее использование, такого результата действия этой технологии Национальная администрация безопасности дорожного движения не учла. Я запустил руку в машину, достал из кармана своего водилы мобильник, забрал рюкзак и пешком двинулся к гостинице.